Письмо 50-е От президентши де Турвель к Виконту де Вальмону Так-то, милостивый государь, выполняете вы условия, на которых я согласилась получать иногда от вас письма. И как могу я не иметь причин на них жаловаться, когда вы говорите в них лишь о чувстве, которому я опасалась бы отдаться даже в том случае, если бы могла это сделать, не нарушая своего долга? Впрочем, если бы мне нужны были новые причины для сохранения этого спасительного страха, то, думается мне, я могла бы найти их в вашем последнем письме. И действительно, что делаете вы, воображая, будто произносите апологию любви, показываете мне ее в самом бурном и грозном обличии. Кто может хотеть счастья, купленного ценой утраты рассудка, счастья, недолгие радости которого сменяются в лучшем случае сожалением, если не раскаянием? Вы сами, у кого привычка к этому пагубному исступлению, должна ослаблять его последствия. Разве не вынуждены признать, что она зачастую оказывается сильнее вас? Разве не вы первый жалуетесь на вызываемое им невольное смятение чувств? Какую же ужасающую бурю поднимет оно в сердце, непривычном к нему и чувствительном, тем более что власть его над ним станет еще сильнее из-за громадных жертв, которые сердце это вынуждено будет ему принести? Вы думаете сударь или делаете вид, будто думаете, что любовь ведет к счастью? Я же глубоко убеждена, что она сделает меня несчастной, и потому хотела бы никогда и не слышать этого слова. Мне кажется, что даже речь о ней лишает спокойствия, и не меньше чем чувство долга мои душевные склонности побуждают меня просить вас, чтобы вы соблаговорили больше не упоминать об этом. в конце концов, теперь вам не трудно согласиться на эту просьбу. «По возвращении в Париж вам представится достаточно много поводов позабыть о чувстве, которое, быть может, порождено лишь привычкой заниматься подобного рода вещами, а своей силой обязана лишь деревенской скуке. Разве сейчас вы не там, где взирали на меня вполне равнодушно? Можете вы сделать там хоть один шаг, не встретив примера такой же легкой готовности к переменам?» И разве не окружены вы там женщинами, которые гораздо привлекательнее меня и потому имеют гораздо больше прав на внимание с вашей стороны? Мне чуждо тщеславие, в котором укоряют мой пол. Еще меньше у меня той ложной скромности, которая представляет собой лишь утонченную гордыню. И потому я совершенно искренне говорю вам, что нахожу в себе очень мало таких качеств, которыми могла бы нравиться. Да будь у меня избыток их! Я и то не считала бы, что имею достаточно их для того, чтобы привязать вас к себе. Просить вас не заниматься мною больше значит только просить вас сделать то, что вы уж не раз делали и что вы, наверное, сделали бы еще раз в самом скором времени, если бы даже я добивалась от вас обратного. Однако это правда, о которой я забыть не могу. Сама по себе была бы достаточно веской причиной для того, чтобы отказываться вас слушать. Имеются у меня и тысячи других, Но не желая вступать в бесконечный спор, я ограничусь тем, что прошу вас, как мне уже случалось это делать, не говорить со мной о чувстве, о котором ей слушать не должна, а не то, чтобы отвечать на него. Из первого сентября тысяча 17...